Номер девять. Байка. О мужестве. Рискнуть. Попробовать. Король предложил своим придворным испытания, чтобы выбрать из них достойного на важный пост при дворе. Множество сильных и мудрых людей собрались вокруг него. Он подвел всех собравшихся к двери в отдаленном уголке сада. Дверь была огромных размеров и, казалось, вросла глубоко в землю. «Кто из вас сможет открыть эту каменную громаду?» — спросил король. Один за другим его придворные выходили вперед, оценивающие оглядывали дверь, говорили «нет» и отходили в сторону. Другие, слыша, что говорят их предшественники, вообще не решались на испытания. Только один визирь подошел к двери, внимательно посмотрел на нее, потрогал руками, испробовал много способов сдвинуть ее и, наконец, дернул сильным рывком. И дверь открылась. Она была оставлена неплотно прикрытой, и необходимо было только желание осознать это и мужество действовать решительно. Король сказал, «Ты получишь пост при дворе, потому что ты не полагался только на то, что видел и слышал. Ты привел в действие собственные силы и рискнул попробовать». Мораль. Не так страшен черт, как его молюют. Комментарий. Как много людей не добиваются того, чего хотят, из-за страха действия или провала. У меня много пациентов с различными страхами. И каждый раз для меня большое удовлетворение видеть, как мой пациент набирается смелости и делает шаг. В метро, которого избегал годами, самолета, полете на котором даже думать боялся, на высоту, где раньше тряслись поджилки. Его чудо, выясняется, что не так страшен черт, как его малюют. Оказывается, что мрачнейшие прогнозы не имеют отношения к реальности. Как велика радость человека, победившего свои предрассудки и домыслы, опровергнувшего свои химеры. В то же время требуется большое мужество и решительность, чтобы сделать этот шаг. Диапазон применения байки. Аффективные расстройства. В первую очередь тревожные и депрессивные. Семейное консультирование. Бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Иррациональная установка катастрофизации. Выработка безоценочного мышления.